Александр Беляев. Подводные земледельцы. Глава 1 Нептун Иванович Огорчен. Жан, Йоган, Джон, Джонни, Джованни, Иоанн. Иван, Ваня, Ванюшка. Кто-то сладко зевнул и перевернулся на другой бок. Слышно было, как заскрипели пружины кровати. Тишина. И снова первый голос начинает выкликать с разными интонациями, то повышая, то понижая силу звука. Жан. «Иван! Джон!» И вдруг крикнул изо всех сил. «Ванька, шельмец! Стань передо мной, как лист перед травой!» «Ах, фут возьми!» За перегородкой взвизгнула пружина. Босые ноги зашлёпали по полу. Кто-то засопил носом, повозился в потьмах. Открыл дверь, пошарил у стены, щёлкнул выключателем. Электрическая лампочка, висящая под потолком, осветила золотистые сосновые брёвна стен, широкое окно, завешанное плотной шторой тёмно-синего сукна, большой чертёжный стол у стены, на столе старый номер известий, чертёжные принадлежности, землемерные планы, несколько книг, бабки с бумагами. У другой стены на узкой железной походной кровати лежал, заложив руки за голову, мужчина средних лет. Плотный, широкоплечий, рыжеволосый, с небольшими усами и бородкой клином. Голубые широко открытые глаза смотрели в потолок пристально, а на левой щеке виднелась отметина – глубокий красноватый шрам. Собирайся, Ванюша, пора, сказал лежащий на кровать. Ванюша ещё раз вздохнул. Уж очень хотелось ему спать. Он стоял посреди комнаты в одних трусах, заспанный со слипающимися глазами. Лицо его имело полудетскую мягкость и округлость черт, а чёрные жёсткие волосы стояли ёжиком. Он поднимал брови, чтобы глаза скорее раскрылись, ширил губами и разбрасыл руки в стороны, разминаясь после сна. Потом подошёл к окну, отдёрнул занавеску и, глядя в непроницаемый мрак, сказал. «Темно ещё, Семён Алексеевич!» «Пока соберёмся, в самый раз будет», — отвечал Семён Алексеевич Волков. Ванюшка Топорков вышел в другую комнату и зажёг там свет. Эта комната была такой же, как и первая. Кровать, простой стул, полка с книгами над небольшим столиком и шкафчик у кровати составляли всю её обстановку. Ни в одной из этих комнат не видно было печки. Зато если нагнуться под столом, можно было заметить пластинки электрического отопления. Это высшее проявление электрификации в домашнем быту так не шло ко всему облику бревенчатой избушки. Ванюшка топарков начал сборы, не переставая говорить из-за перегородки. У него был своеобразный недостаток речи. Ванюшка не выговаривал шипящих же, Ш и В Вместо Ж и Ш, У него выходило «ф», а вместо «щ» — нечто среднее между «в» и «ф», но ближе к «ф». Любимой его присказкой было «шут возьми». Причем у него получалось «фут возьми». Чем больше он волновался, тем больше картавил. семён Алексеевич, какой я сон видел!» как будто Приплыл к нам бальфуфий фельдобрюхий кит, лёг на крыфу Нафова дома и раздавил его, как яичную скорлупу. Мофит это быть. Выдержит крыша, не бойся. Что ты там долго возишься? Сейчас, Семён Алексеевич. Ванюшка открыл шкаф и вынул оттуда теодолит особого устройства. Треножник, землемерную цепь, резиновый мешок. Нагрузив все это на себя, он вышел в другую комнату. Волков уже поднялся с кровати и усиленно занимался гимнастикой. Ванюшка смотрел на него, невольно повторяя все его движения, сначала потихоньку, а потом бросив вещи на пол по-настоящему. Он приседал, вставал, размахивал руками, нагибался, разгибался... И, наконец, удовлетворённый закончил. «Харефо! Фуд возьми! Утренняя зарядка!» Он опять собрал вещи и открыл наружную дверь избушки. За этой дверью в некотором расстоянии от неё была вторая дверь, железная, плотно пригнанная. Ванюшка повозился у круглого запора и открыл её. Перед ним открылась железная камера. Камера эта имела объём в 2 кубических метра. Прямо перед Ванюшкой в железной стене виднелась круглая дверь в метр поперечником, похожая на большой иллюминатор. В правой стене был железный шкаф с отодвигающейся в бок дверцей, а в левой внизу виднелись два небольших круглых зарешоченных отверстия по 40 сантиметров в диаметре. Ванюшка внёс в камеру землемерные инструменты. Вслед за ним в камеру вошёл Волков, одетый, как и Ванюшка, в одни трусы. Ванюшка открыл шкаф и начал вынимать оттуда странные предметы. Две полумаски, состоящие из большого чёрного резинового носа и прикреплённых к нему очков. От очков шла резина, придерживающая их, а от носа, снизу от ноздрей, Две резиновые трубки. Затем Ванюшка излёк пару электрических фонарей с резиновыми лентами и проводами. Ранец, наушники, кортик и, наконец, тяжеленные сандалии со свинцовыми подошвами. Волков и Ванюшка начали быстро надевать на себя все эти доспехи. Прежде всего надели ранцы, сделанные из чёрного металла, затем чёрные носы и очки. Длинные трубки, свисавшие с носов, они, помогая друг другу, прикрепили к особым отверстиям в ранцах за спиной. Потом надели на голову аппараты, напоминающие радионаушники. Эти аппараты держались гибкой металлической пластинкой, надеваемой на голову. К ушам плотно прикреплялись круглые наушники, а от наушников... Шли две трубки, падавшие немного ниже плеч и оканчивающиеся небольшими раструбами, как в трубке телефона. При помощи резиновой ленты на голове были прикреплены фонари. Затем путники застегнули пояса, на которых были привешены длинные кортики. Наконец, на ноги надели тяжелые сандалии, прикрепив их ремнями. Судя по их уверенным и быстрым движениям, такой маскарад производился очень часто и сделался привычным. Тем не менее, Ванюшка, посмотрев на Волкова, на его чёрный огромный нос, на выпуклые очки, на болтающиеся трубки уши, выпирающий горбом ранец и шишковидный фонарь на голове, не мог всё же удержаться от смеха. «Эх, вот возьми!» Прямо не человек, а нарочно. Прямо дядювка в Марса. Волков, не обращая внимания на Ванюшку, плотно закрыл шкаф, осмотрел дверь в избушку, подошел к стене и круто и сильно повернул круглый кран. В одно из отверстий вдруг с шумом хлынула вода вместе с маленькими рыбками. Вода залила голые ноги до колен, и когда дошла до пояса, Ванюшка начал подпрыгивать. Тело ещё не остыло от теплотой кровати, и прохладная вода не совсем приятно щекотала его. Чтобы уж сразу привыкнуть к перемене температуры, Ванюшка сел на пол и скрылся с головой, не ожидая, пока вода дойдёт доверху. Через две минуты камера наполнилась водой. Освещённые сильной электрической лампой В зеленоватой воде заплясали мелкие рыбки. Ванюшка, чувствуя, что он стал легче, поднялся с пола и навьючил на себя землемерные инструменты. Волков отвинтил круглую дверь, похожую на иллюминатор, и сдвинул её бок Перед ними открылось тёмное отверстие, наполненное водой. Они шагнули через порог высотой в треть метра и вышли наружу. На голове Волкова ярко вспыхнул электрический фонарь. Волков задвинул круглую дверь, загасил фонарь и шагнул вперёд. Путников окружала почти полная тьма, но они уверенно продвигались вперёд. Шли по косогору из мягкого ила, слева, где был берег, и впереди густела тёмно-зелёная муть. Вверху вода была несколько светлее. Слабые лучи света пробивались сквозь пятиметровую толщу воды, а справа слепила непроглядная тьма. Там была глубина, туда спускалась покатаясь дна. Иногда с размаху налетит горбуша и испуганно вильнёт в сторону, или причудливая рыбка Аганамал царапнет своими костными щитками. Ванюшка наступил на большую раковину и споткнулся. Он взял трубку, свисавшую с уха Волкова, поднёс близко к своему рту, выдал из внешнего отверстия трубки воздух и, прижав сильно губы, сказал. «Может быть, засветить фонарь?» «Надо беречь электричество», — ответил Волков. «Скоро посветлеет. Пойдём по фукусной тропе, там дно чище и мельч Они свернули влево к берегу. Стало светлее. Да и солнце поднималось выше над океаном, вонзая горячие лучи в прохладу вод. Через четверть часа Ванюшка посмотрел вверх. Теперь вода над головой была совсем светлая. Ванюшка видел перед собой качающиеся водоросли, зеленоватые и бурые. Глядя на эти разнообразные узорчатые растения, можно было подумать, что их создал художник который старался восполнить недостаток оригинальных идей богатством, тщательностью и разнообразием отделки. Здесь были водоросли, похожие на верёвки со многими узлами. Водоросли елковидные, лапчатые, ленточные, с зазубренными краями. На расстоянии двух-трёх метров Ванюшка отчётливо видел эти растения, а дальше всё вуалировалось, как на земле в туманный день. Только этот туман был особенный, зеленовато-серый. Большие крабы быстро убегали от человеческих ног, скрываясь в зарослях. Галатурии трепанги, похожие на неуклюжих червей, покрытых отростками, копались в иле. Многочисленные рыбки шныряли между водорослями. На долю морской растительности отпущена природой только три краски. Зелёная, бурая и чёрная. Зато животный мир щеголяет и чёрный, и белый, и жёлтый, и оранжевый, и синий, и фиолетовый. Когда солнце поднялось ещё выше над головой, Ванюшка увидел всё это пёстрое великолепие рыб, моллюсков, креветок. Отклоняясь всё больше влево к берегу, Ванюшка вышел на такое место, где голова его вдруг поднялась над поверхностью воды. Солнце, отражённое лёгкой зыбью, сразу ослепило его. Когда глаза несколько привыкли, он посмотрел на небо, на берег. Нет, всё-таки надземный мир неизмеримо богаче красками, чем подводный. Как изумительно голубезна неба! Сколько оттенков света на облаках, горах! Какие леса, какая зелень лугов, Желтизна глины и песков, Выступавших у подмытых водой берегов. Ванюшка увидал берег, покрытый лесом, Чаек на волнах, китайскую фанзу Под высокой елью, ярко освещенную солнцем. Как отчетливо все видно, Как будто Ванюшка под водой Смотрел в плохо наведенный бинокль, А теперь Этот бинокль точно наведён на фокус. Кто-то тронул Ванюшку за руку. Наверное, Волков. Ванюшка бродил по дну океана не за тем, чтобы любоваться видами. Надо было приниматься за работу. Ванюшка погрузился в воду, вынул из резинового мешка землемерную цепь, а Волков книжку, сделанную из пластинок, на которых он выцарапывал записи с тилетом. Ванюшка устанавливал инструмент, отходил на указанное расстояние, притрагивался к кнопке на голове, и над его лбом зажигался сильный электрический фонарь. Волков наводил зрительную трубу Теодолита на свет и записывал углы. Они спускались всё ниже по покатому дну. Здесь было темнее, давление воды чувствовалось, труднее было двигаться, приходилось глубже и чаще дышать носом, выпуская воздух из лёгких через рот. Пузырьки ритмически вылетали изо рта ванюшки, который при этом выпячивал губы и раздувал щёки. Он находил, что так дышать вкуснее. Яркий свет фонаря освещал длинные ленты бурых водорослей, огромные листья агар-агара, похожие на листы лопуха и усеянные дырочками. Водоросли медленно колыхались и и тянулись к берегу. Начинался прилив. Ванюшка отошел от Волкова на значительное расстояние. Они переговорялись с кастанетами, которые держали в руке межпальцев семён Алексеевич, почему звук так скоро доходит до меня?» – выстукивал Ванюшка. «Потому что в воздухе звук проходит 322 метра, а в воде 1450», – отвечал Волков. «А почему так?» Но Волков был занят. Не время теперь перестукиваться. И вдруг слух Ванюшки уловил какой-то совсем иной звук. Отдалённое постукивание. Кто бы это мог стучать? Быть может, пунь звала завтракать? Но ещё рано. Макар Иванович? Но он не собирался сегодня выходить в море. «Вы слышите?» Выстукал Ванюшка Волкову. «Да», — отвечал тот, — «кто-то стучит в воде». Волков и Топорков прекратили работу, сошлись вместе и погасили фонари, а Ванюшка даже взялся за рукоять кортика. Стук прекратился. Ванюшка не утерпел. Он нажал кнопку и снова зажег фонарь. Зелёная муть осветилась. На расстоянии пяти метров маячила неясная фигура. Вернее, расплывчатое пятно шарообразной фигуры на человеческих ногах. По мере приближения очертания фигуры делались всё более отчётливыми. Теперь уже можно было различить, что по дну океана идёт огромный человек, очень медленно размахивая веслоподобными руками. Его туловище напоминало бочку, так оно было толстое и круглое. Ещё несколько шагов и к ним подошёл старик с длиннейшей серой бородкой, которая развивалась во все стороны как дым при каждом движении воды. На нём были большие очки, а каучуковый чёрный нос придавал лицу странный вид. Длинная рубаха и порты, закрученные до колен, составляли его костюм. На огромных босых ногах были надеты сандалии с тяжёлыми подмётками. Вокруг туловище обмотана сеть, а в сети бились живые рыбы. Эта сеть с рыбами и придавала фигуре старика издали такой необычайный бочкообразный вид. Старик остановился, расставил руки, опустив их вниз. С растопыренными пальцами эти руки напоминали трезубцы Нептуна, а сам старик — морского бога. Волков так и прозвал его — Нептун Иванович Конобеев. Настоящее имя его было Макар. Он улыбался во весь рот, пуская пузыри и обнажая здоровые длинные белые зубы. Волков кивнул ему головой и ощупал его руки. В них не было кастаньет. Волков удивился. Чем же это Нептун Иванович стучал в воде? У старика... Не было слуховой трубки. Не знал он и азбуки Мурзе, и поэтому с ним приходилось объясняться жестами. Волков указал на свои кастаньеты и опять ощупал руки великана. Макар Иванович улыбнулся, оскалил рот и вдруг защелкал зубами. Получился звук гораздо более громкий, чем от кастанет. Ванюшка забыл, что он под водой рассмеялся, выпустив фейерверк пузырей, потом закашлялся и едва не захлебнулся. Он зажал рот руками, кое-как сдержался, но ненадолго. Новый приступ смеха охватил его. Тогда Ванюшка быстро отстегнул сандалии со свинцовыми подошвами и, оттолкнувшись от дна, поднялся вверх, как детский воздушный шар, оторвавшийся от нити. Он вынырнул на поверхность. Волны закачали его, а прибой понёс к берегу. Ванюшка всплыл недалеко от рыбацкой лодки, на которой сидели два японца. Увидев страшное чудище, выплывшее из морской глубины, и японцы с расширенными от страха глазами прыгнули в воду, как испуганные лягушки, и быстро поплыли в сторону от черноносого чудовища. А Ванюшка ещё поддал жару. Вдруг заулюлюкал нечеловеческим голосом. На поверхности океана было ветрено, солнечно и весело. Тут можно было смеяться, не опасаясь захлебнуться. Насмеявшись вдоволь, Ванюшка затих на мгновение, лёжа на волнах и посмотрел на берег. Вдали виднелась фанза под высокой елью. Около фанзы стояла, как толстенький крепенький грибок, женская фигура. А у самого берега выла собака – повернув морду прямо к воде. Ванюшка кивнул головой, прошептал «фут возьми» и, сделав глубокий вдох, опустился на дно. В подводной муте ему не сразу удалось найти Волкова и Конобеева. Прилив на поверхности океана отнёс Ванюшку к берегу, и ему пришлось плыть над знакомыми тропинками, путаясь в длинных лентах водорослей и временами останавливаясь, чтобы разрезать осклизлые ленты кортиком. Вода выжимала вверх. Ванюшка принуждён был нырнуть до дна, разыскать несколько камней и, взяв их в руки, отправиться в путь, достаточно уравновешенным для подводных путешествий. Вот где-то вдали в зеленоватой мгле вспыхнул огонёк и послышались призывные удары кастаньет. Ванюшка ответил условными тремя ударами, и ускорил шаги. Огонь двигался навстречу ему. Скоро Ванюшка подошел к Волкову и Канабееву. Волков схватил говорительную трубку Ванюшки и сделал такой вид, как будто крутит его за ухо. Потом, приложив трубку к губам, сказал. «Джонни, нельзя быть таким легкомысленным. Ты рисковал помереть от смеха. Вот твои калоши. «Это была бы самая веселая смерть, Семен Алексеевич!» — ответил Ванюшка, надевая тяжелые сандали. «Воет!» — прибавил он. «Кто воет?» «Хонгоус! Будет опять нагоняй Макар Ивановичу!» И, обратившись к Конобиеву, Ванюшка сложил рот трубочкой и завыл, пуская пузыри. Лицо Конобиева вдруг омрачилось. Брови над большими очками сдвинулись — а усы и волосы бороды около рта взъерошились. Морской бог был чем-то рассержен или огорчен. Он замахал руками веслами и направился быстро к берегу. — семён Алексеевич, можно мне посмотреть хоть одним глазком, как она его ругать будет? — спросил Ванюшка. — Жан, ты забываешь о своих обязанностях, — строго сказал Волков. Они вновь принялись за работу.